Глава 15. Неизвестная система. Внешние регионы. 60883 год от падения социума. С тихим шипением створки автоматических дверей шлюза разъехались в стороны, и на борт старика ступил Тиар и собственной персоной. Выглядел он еще более внушительно, чем можно было подумать, глядя на голограмму не передавал цифровой сигнал харизмы, давно и надолго пропитавший этого тонрастианца. Уникум среди своего воинственного и даже варварского народа Ладьюи сильно походил на человека, чем активно пользовался всю свою жизнь. Впрочем, на переговоры прибыл не один только Тиар. В роли охраны за ним следовали гуманоиды в глухих скафандрах, не позволяющих даже визуально определить их принадлежность к тому или иному виду. Благо, системам наблюдения старика столь неэффективные способы маскировки были на один зубок, ведь сенсоры у шлюзов предполагали глубокое сканирование для выявления нежелательного груза, взрывчатки, отравляющих биологических веществ и всего прочего. Потому-то Херако, уже восседающий в кресле переговорного зала, который чисто формально являлся камерой предварительного заключения, на экране терминала видел просвеченных до самой маленькой косточки разумных. Один человек, немолодой, с протезом вместо руки, правого глаза и части черепа. В ранце, присутствующем у каждого приличного автономного скафа, спрятан компактный пистолет-игольник, предназначенный для поражения слабо защищенных целей. Например, флотских офицеров в трипье именуемом формой. Сам Хераку такой одежды не признавал, даже несмотря на даруемый ею комфорт. Да, кожа будет дышать. Да, в отхожее место можно сходить за минуту, а не за пять-десять. Двигаться и работать тоже, естественно, легче. Вот только все эти плюсы перечеркивал один жирный минус. Особенно весомый на пиратских, сирич не слишком современных судах. Малейшие проблемы в отсеке и любителя комфорта можно будет забирать холодненьким сразу после утечки атмосферы. Или хорошо прожаренным в том случае, если ему не повезло нащупать стопой пол, под которым закоротила силовая линия питания. Да и отравления всякими утекшими газами на памяти Коммодора бывали не раз. Ведь вольный авантюрист и ответственность чаще всего являлись понятиями взаимоисключающими. Редкие капитаны умудрялись держать своих подчиненных в узде, прививая им хоть какую-то дисциплину. Что до второго разумного из сопровождения ладьюи, то им оказался действительно странный Орни. Странен он был тем, что со стороны да и в скафандри. Его легко можно было принять за упитанного человека или приземистого тонрастианца. Для своего вида он был очень худ, и более того, часть его обвисающей кожи была удалена. Обычно орни такую операцию не переживают, так как их телеса пронизаны нервными волокнами в большей, чем у прочих разумных, степени. Но данный индивидуум мертвым точно не был. Какую-то роль в этом определенно сыграл тянущийся вдоль хребта имплантат, элементы которого тянулись ко всем органам чужака, но ничего конкретного система старика сказать не могла. До функционала госпиталя военному эсминцу, конечно же, было далеко. Чертовски интересные гости. Хираку поднял голову, внимательно посмотрев на Аполло. Тот решил вспомнить лихую молодость аж полтора года назад закончившуюся, и прямо на коленях перебирал сложный механизм укороченной штурмовой винтовки. Притом укороченной она была лишь для киборга, в то время как обычный разумный вполне мог принять ее за противотанковый пулемет. Коммодор первого флота не мог сказать, по какому принципу ПРО ищет и приобретает вооружение для своих киборгов и дроидов, Но его любовь к крупному калибру была видна невооруженным глазом. Хоть до крайности не доходило, и простенькие дроиды-патрульные не сгибались под тяжестью огромных болтерных винтовок. И то хлеб. Будет лучше, если ты наденешь шлем. Аполло кивнул на соответствующий головной убор. Темный металл, казалось, дрожал, нежесть в тусклом свете вмонтированных в потолок ламп. И лишь серебристая лицевая часть, маска, таковой на деле не являющаяся, выступала оплотом стабильности, ведя себя, как и положено, всякому честному куску железа. За это тебя никто не посмеет упрекнуть. Скорость реакции разумного куда ниже, чем у этих малышек. Коммодор щелкнул пальцами, и в тот же миг потолок в трех местах лишился своей целостности явив миру небольшие, но юркие и мощные турели, калибра которых хватило бы и на моментальное пробитие персонального пульс-щита. Не просто так Херако избрал местом проведения беседы тюремную камеру, защищенную по высшему разряду. Погибнуть здесь можно было только из-за какого-нибудь взрыва, но сканеры старика не обнаружили у гостей ни взрывчатки, ни отравляющих веществ. Хирако и вовсе считал бы, что подляна не будет, не окажись у человека с собой пистолета, а у странного Орни – имплантата, охватывающего все тело. Вот только они помогут лишь в случае <coughs>, предельно грубой агрессии. Во вселенной же существуют способы и куда как более изящные. Если в галактике не затерялась твоя жена и незаконно рожденные дети, о которых известно именно этим индивидуумом, то шантажировать тебя им нечем. Лорд Проже к выпадам со стороны пиратов отнесется как к пустому месту, что развязывает нам руки. В глазах Коммодора Аполло, как всегда, был спокоен и рационален, не видя в нынешних обстоятельствах ничего сколь-нибудь значимого и это заключение даже совпадало с действующей поведенческой моделью личностной матрицы дроида. Впрочем, большая часть его вычислительных мощностей была занята определением наиболее вероятных сценариев поведения гостей на основе данных, уже собранных объединением систем. Таких было немного, но Аполло посчитал приоритет этой задачи наивысшим. Даже если эти конкретные разумные связаны со значительными силами, в чем я сомневаюсь, одобрение наших действий империй перечеркнет все негативные последствия для Каюрри. Этому Фоганди, конечно, верить можно. Но не верю я в то, что с этим кусочком осколка все так гладко. Вроде этот маршрут нужен и федерации, и империи. Но почему тогда последние свалили решение своих проблем на партнера? Херако озадаченно поскреб жесткую щетину на подбородке. Его взгляд был одновременно и направлен на дверь, и сквозь нее. Коммодор ушел в себя и возвращаться не собирался, лишь проговаривал вслух свои мысли. «На своем веку я встречал что-то подобное лишь в том случае...» если якобы уступившая сторона знала о какой-то проблеме. Видела причину, по которой общее дело прогорит, но не торопилась сообщать о ней партнеру. Так и имперцы могут просто ждать, пока Фоганди просадит вверенные ему ресурсы. Он ведь довольно успешен на своем посту и вроде как оттоптал немало мозолей партнерам этих любителей авторитарной власти и захватнических войн. «Устранить его наверняка хотят многие, и такая возможность!» Хирако покачал головой, лучше всяких слов отражая свое отношение к такого рода телодвижениям в исполнении целого государства. Не изо всех сил карабкающегося на вершину торговца, давно отказавшегося от принципов, идеалов и чести. Не жалкого пирата, в распоряжении которого лишь его жизнь и скромное имущество и даже не обывателя, увидевшего свой единственный шанс в такой простой и понятной схеме. Нет, все это могла устроить целая империя, и чем дольше мужчина размышлял об этом, тем все четче видел всю картину в целом. Не сознанием, но подсознанием ощущал ловушку, в которую они по своей глупости уже ступили. Наверняка Про уже оформил все официально. Он не тормозил, даже если речь шла о каком-то пустяковом вопросе. Здесь же для Каюри, считай, предоставили доступ к жиле, в которой по какой-то невнятной прихоти природы в породе образовались слитки чистого золота. Знай только, доставай и продавай страждущим. Так что сейчас, в момент, когда двери распахнулись, а в помещение ступил Тиар Ладьюи в сопровождении охраны, Хирако мог повлиять на ситуацию лишь одним единственным способом. Максимально быстро, эффективно и бескровно захватив эту часть субсектора. «Игрушку в рюкзаке ты достать не успеешь, а удобных позиций для стрельбы здесь нет. Простреливается все», – с холодной насмешкой произнес Хирако, опуская на голову шлем крепления которого автоматически состыковались с таковыми на скафе в основании шеи. — А тебе, Ладьюи, я делаю первое и последнее замечание. Заметно сбледнувший с лица, шлем тонрастианец предусмотрительно снял еще на полпути, дерганно опустился на свое место, располагавшееся напротив Хераку, по другую сторону длинного, прикрученного к полу стального стола. Его сопровождению отводились места по левую и правую руку, а жесткий комментарий комодора был вызван их попыткой отодвинуть стул чуть в сторону. «Хорошо ты встречаешь старых знакомых, Херако. Я же могу тебя так называть тут, с глазу на глаз!» Ладьюи покосился на Аполло, но, очевидно, признал в том лишь дроида довольно известной модели. Своих же сопровождающих он, собственно, считал своими, как и верил в то, что лишний раз болтать они не станут. «Можешь обращаться ко мне и так, но это вряд ли как-то тебе поможет. В моей памяти все еще свежа та твоя попытка кинуть меня и моих ребят на деньги, Ладьюи. Но о твоей репутации не знает только глухой, слепой и мертвой. Ненадолго вогнав собеседника в ступор, коммодор продолжил, «Я ценю свое время, Ладьюи, и потому хочу услышать четкие ответы на свои вопросы безо всяких увиливаний. И первый, почему ты решил, что я не могу просто пристрелить тебя и твоих людей, получив и миллионы, и брик с грузом?» «Корабль заминирован». Сквозь зубы прорычал тонрастианец, которому заданный тон беседы едва ли пришелся по вкусу. — И ловушек там больше, чем ты можешь себе представить. — Чего-то такого я и ожидал. Херако улыбнулся и кивнул, будто бы игнорируя ненависть, активно проецируемую ладью и вокруг себя. — Тогда следующий вопрос. — Если ты подрабатываешь курьером... «Для чего тебе понадобилось нанимать все эти корабли?» Вести несколько параллельных диалогов людям не под силу, но у Херака были преданные подчиненные, которым он мог поручить такую задачу. Потому сейчас он располагал более-менее полными сведениями о том, как была устроена флотилия пиратов изнутри и почему все они собрались в этой ничем не примечательной системе. «Для защиты!» «Мой дальнейший маршрут лежит в направлении систем империи, а там сейчас творится неладное!» Спустя несколько секунд выдавил из себя пиратский капитан, которому сильно не нравилось то, куда уходил разговор. Он не мог говорить с позиции силы, как привык, и выстроить нормальные отношения, продемонстрировав готовность к сотрудничеству, доброжелательность и лояльность, не мог тоже. К его вязчему сожалению, с Хирако он уже пересекался, и разошлись они тогда совсем не друзьями. А с нашим появлением, стало быть, ты решил отправиться в одиночку. Лишние меры предосторожности лишними не бывают, но от них еще можно отказаться. На свой страх и риск, но выбор у меня невелик. Что ж, с этим разобрались. Хераку, как будто бы раздобрел узнав о планах своего собеседника чуть больше. Впрочем, Аполло, внимательно наблюдавший за органиками и анализирующий их реакции, мог сказать, что это мнение было бы ошибочным. Нарочито добродушный тон, до которого снизошел Коммодор, являлся лишь прикрытием, и это понимали все присутствующие. Орни в своем монолитном скафе даже передернулся, пусть и думал, что этого никто не заметит. Следующий по порядку, но не по важности вопрос. На кого ты работаешь, Ладьюи, и кем сопровождающие тебя разумные являются на самом деле? Это так важно, Херако? Надежда, с которой был задан этот вопрос, повисла в воздухе и была развеяна небрежным жестом человека, во власти которого находился даже не корабль, а целый флот. Важно, Тиар Ладьюи. Я или узнаю все, что ты физически способен мне рассказать, или добавлю на свое личное кладбище еще как минимум три надгробия. Мне от этого хуже не станет, а вот вы со своими жизнями расстанетесь. Я понятно объясняю, господа». Ладьюи не сомневался, что под своим шлемом коммодор обвел своих гостей тяжелым внушающим взглядом. Вот только Танрастианец все никак не решался заговорить. Не решался настолько долго, что в какой-то момент не выдержал уже его товарищ Орни. «Тиарладьюи быть всего лишь перевозчик. На ваш вопрос ответить мочь только мы!» Херако порядком удивился, услышав речь более чистую, чем ожидалось. Но спустя секунду на внутренних дисплеях его шлема отразились предоставленные системой выводы. Голос этого разумного синтезировался силами имплантата. но ну а мелкие огрехи в виде типичной для Орни путаницы со словами были, по всей видимости, следствием несовершенства этого самого имплантата. Все-таки снимать данные с мозга, который еще в теле, а не банки с питательным раствором, стократ сложнее. Но нам нужна быть гарантия сохранения жизней, корабля и груза. В противном случае наша откровенность играть против нас, и мы все равно умирать. Ненадолго установилась тишина, в которой отчетливо звучал лишь тихий стук металла об металл. Аполло демонстративно постукивал пальцем по корпусу своей винтовки, тем самым сильно действуя чужакам на нервы. Во благо Каюри, конечно же. Если в вашей жизни корабль и груз не окажутся опасны для моей миссии и каюрри, вы получите свободу. Никакой игры слов с тем лишь уточнением, что я отпущу вас, когда сам посчитаю нужным, но не позже, чем через два месяца». До того момента вы будете следовать вместе с моим флотом на своем корабле с контролируемыми мною системами связи и моими же дроидами на борту. Таково мое предложение. В последнем предложении тебя слишком много, Херако. Может, твои соглядатые будут еще и в отхожее место с нами ходить?» Ладьюи окончательно растерял всю свою уверенность, отчего его голос звучал настолько потерянно, насколько это вообще возможно. «Если потребуется, можно обойтись и без этого, но демонтировать системы связи откажетесь уже вы». Даже сквозь шлем было понятно, что Коммодор усмехнулся. «Ну или попытаетесь отказаться, все едино». «И Ладьюи...» Разве ведущая роль в переговорах не перешла к твоим товарищам? Корабль-то все равно мой! возмутился было тот, но быстро поймал взгляд человека, стянувшего со своей головы шлем. Как и предполагалось, второй сопровождающий пирата был не молод. Короткие седые волосы, аккуратные бакенбарды, перетекающие в угловатую бородку, отлично гармонирующие с жестким и обветренным лицом серые глаза, все это формировало образ разумного, которому хотелось не то, чтобы верить, но как минимум прислушиваться к его словам. «Ты правильно сказал, коммодор. Исполнителя из переговоров, пожалуй, действительно стоит исключить. Он всего лишь перевозчик, пусть и мнит о себе много большее». «Что же касается вашего предложения, то я бы хотел внести в него несколько корректив». Слова нового лица, вступившего в игру, опускались на слушателей подобно лавине, оставляя выбор, разве что Аполло, способного отфильтровать любую информацию. Остальным же казалось, что кто-то насильно вдавливает произносимые мужчиной предложение в их головы. Предложение не ультиматум, так что я готов слушать. Херако проследил за тем, как Орни тоже избавился от шлема, после чего повторил этот жест. В конечном счете, быстрее современной и эффективной турели разумные все равно не выстрелят. С кем я имею честь? Террекбир, бывший внештатный сотрудник внешней разведки империи Гердеон. Ныне делец на вольных хлебах. Человек водрузил обе руки на стол перед собой, сложив руки в замок. И я хочу обсудить условия, при которых ваш флот, коммодор, поможет мне доставить груз на Маррикон 4 Мне есть, чем заплатить или что предложить. Уверен, в цене мы, люди, сойдемся. Террек все говорил и говорил. А Хираку невольно задался вопросом о том, можно ли назвать совпадением тот факт, что один из двух миров, почти отданных на разграбление каюри носил точно такое же название маррикон «Маррекон-4».